Эдгар По. Убийство на улице Морг. Свидетельница, назовите своё имя. Полина Дюбур, прачка. Знаю, покойниц три года. Стирала на них картофель. Аре дамас дочки жили видно душа в душу платили справ. Что вы можете сообщить по существу данного дела? По существу? Ох, ну, поговаривали, что у них есть деньги. Угу. Следующий. Назовите себя свидетелем. Пьер Моро, владелец табачной лавки. Я четыре последних года отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак. Небольшими пачками. Что вы можете сообщить по существу дела? Как местный уроженец и коренной житель свидетельствую. Обе женщины жили уединенно. По слухам, у них имелись деньги. Так. Следующий. Изидор Мюзе, жандарм. Докладываю. За мной пришли около трех утра. Застал у дома толпу человек тридцать. Осаждали дверь. Докладываю. Замок взломал я штыком. Что побудило вас к этому? На За задверью кричали, господин префект. Ну, потому и толпа собралась, всё время кричали, пока я не открыл дверь. Да. А потом вдруг всё смолкло. Вы поднялись по лестнице первым? Да. Да, я был первым. Когда я поднимался по лестнице, я услышал, как двое громко и сердито переругивались. Об этом подробнее, как можно подробнее? Ну, Один говорил глухим, а другой таким, знаете, визгливым голосом. Голос был какой-то чудной. О чём они говорили? Да отдельные слова у первого я вроде бы разобрал, что такое э, дьявол. Да, дьявол. А что отвечал второй визгливый? Ничего не понял. Скорее всего, он говорил по-испански. А вы знаете испанский язык? Нет. Что вы откуда? Но мне так показалось. Благодарю вас. Следующий. Анри Дюваль. Живу тут по соседству. Показания господина жандарма подтверждаю, но не во всём. Визгливым голосом говорил итальянец. Не берусь утверждать, что это был мужчина, возможно, это была женщина. Вы знаете итальянский? Не знаю, да я и слов не разобрал, но мне почему-то показалось, что это был итальянец. Ха -ха. А вы что скажете? Альфонсо Грасия, портной. Живу тут же на улице Морг. Испанец. Всё так, как здесь говорили. Только вежливый англичанин. Вы знаете английский? Нет, вовсе нет. Сужу по интонации. А вы? Адольф Лебон, банковский служащий. Вчера в 12 часов По распоряжению мадам Леспане я доставил ей домой 4 тысячи франков. И что потом? Потом откланился и ушел. Так, так... В то время, когда происходили эти события, я жил в Париже и вместе со своим другом, неким Агюстом Дюпенном, снимал недорогую, но очень удобную квартиру неподалёку от улицы Морг. Надо сказать, общество этого человека было для меня бесценным кладом. Я не уставал восхищаться блестящим аналитическим умом Дюпенна. Мы с ним беседовали подолгу и о многом. Боже, какая грязная улица. Играй скверная мостовая. Да, она зато очень длинная улица, и поэтому располагает к по прогулкам. Так на чём остановились? Э-э, я спросил вас: "Что вы думаете об этом кошмарном убийстве?" Какой-то нагромождение ужасов, кто может таинственный и необъяснимый? Ну, что же вам представляется таким таинственным и необъяснимым в убийстве на улице Марка? Всё, ну посмотрите сами. Толпа во главе с жандармом врывается в комнату. и застывает в ужасе и изумлении. Всё вверх дном. Всюду раскиданная и сломанная мебель, на полу бритва с окровавленным лезвием, рядом два мешочка с золотыми монетами, а обе женщины исчезли. Всё так, всё так, всё так. И только полиция, которая прибыла на место преступления, обнаруживает сначала труп дочери, и где? В каминном дымоходе. Молодая женщина оказалась зверски задушенной. Всё так, всё так. А потом внизу, в мощёном дворике, находят труп старухи с перерезанным горлом. Я вижу, вы внимательно читаете судебную газету. Ну а что вы сами думаете по этому поводу? Я? Угу. Но ну, очевидно тоже, что и весь Париж. Мы стоим перед неразрешимой загадкой. Не всякая ещё неразрешённая загадка неразрешима. Тогда ответьте мне, как убийца проник в дом? Окна и двери были заперты изнутри и остались запертыми. Изнутри, заметьте, и потом какая небывалая жестокость. Да уж, обычные убийцы действуют иначе. Это же просто зверство какое-то. Мой друг, неожиданно для самого себя вы оказались на правильном пути зверством. Я? А что вы хотите этим сказать? А вы не заметили ничего особенного в этой картине, действительно зверской жестокости? Ну, я могу судить только о том, что я прочёл в газетах. Ну, боюсь, что в газетном отчёте отсутствует самое главное. Что же именно? Я имею в виду то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Ну, бог с ним с этим дурацким листком. Мне думается, что загадку объявили неразрешимой на том основании, который как раз Помогает ее разрешить. Э, не понимаю. Что же именно, Агюст? То чудовищное, что наблюдается во всем. Вдумайтесь, полицейских смущает отсутствие побудительных мотивов не столько для самого убийства, сколько для его жестокости. И потом они никак не могут справиться с таким образом. как будто бы непримиримым противоречащим свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадмозель де спане, никого не оказалось. Вот, вот, весь Париж теряется в догадках. Да, для домыслов всякого рода есть основания. Кроме всего прочего, убийцы не должны были скрыться. Из квартиры только один выход. И свидетели, которые шли следом за жандармом, непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Да, есть и чего прийти в растерянность. Прибавьте к этому невообразимый хаос в спальне. Труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход да ещё вверх ногами. Но кто же это мог сделать? Кто? Ну, тот же, кто перерезал горло старухе, выбросил несчастную во двор. Но я понимаю, что все эти обстоятельства оказались достаточными, чтобы выбить у наших полицейских почву из-под ног. Они впали в грубую, хотя и очень распространённую ошибку. А в таких расследованиях надо спрашивать не что случилось, а что случилось такого, чего ещё никогда не было. Дорогой Август, как я понял, вы решили взяться за это расследование. Не знаю, не знаю. Не знаю. Кто я такой? Всего лишь потомок знатного рода, который в ранней молодости испытал привратности судьбы. Который палец о палец не ударит, чтобы вернуть себе прежнее богатство. Вот этого я никогда не мог понять. Ну, Всё очень просто. Любезность кредиторов сохранила мне кое-какие крохи отцовского наследства. Я свожу концы с концами. Более того, единственное роскошь, которую я себе позволяю, мне посредством книги. Да, книги, книгим. Признаюсь, меня всегда поражала, так сказать, пестрота вашей библиотеки, э, то есть простите, разносторонность ваших интересов. А вы вот скажите мне, эти книги, они помогают вам шлифовать и совершенствовать ваш метод? Метод О чём? Ну не скромничай, Агюст. Вы же не раз помогали полиции распутывать такие сложные дела. Я думаю, что и теперь. Не знаю, не знаю. В прошлый раз досточтимый префект полиции, который мне действительно помог, когда дело было закончено, не нашёл ничего лучше, как похлопать меня по плечу и сказать: "А вообще-то, дорогой Дюпэн, каждый должен заниматься своим делом". Ваш префект болван. Да уж, это от него не отнимешь. Ну, Агюст, ведь не в префекте дело. Представьте себе, что убийца бродит сейчас по Парижу и неизвестно, кто станет следующей его жертвовать. Чёрт возьми, это мне не пришло в голову. А ведь это возможно, возможно. Скажите мне, что вы собираетесь предпринять? Вот сию минуту продолжать нашу прогулку и перестать говорить об этом убийстве. Простите, но почему? Потому что это во вред делу. Мы с вами пустимся в пространные рассуждения... а в глубоком мыслии легко перемудрить. Как? Вы сторонник поверхностных рассуждений? Представьте себе, истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, скорее всего, лежит на поверхности. Я приготовился возразить, но встретив какой-то отрешённый взгляд моего друга, промолчал. Я уже достаточно знал Агюста Дюпэна, чтобы понять: сейчас он ведёт расследование, и мешать ему нельзя. Ну вот теперь я готов поделиться с вами своими соображениями. Показаниями установлено, что спорящие голоса, которые слышали свидетели на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. И что же из этого следует? Ну, из этого следует, что версия, которую выдвинул какой-то уж вовсе безмозглый журналист, отпадает. Это какая же? Ну, будто бы мадам Леспане убило дочь, а потом лишила себя жизни. О, Господи. Да вздор, конечно. И я говорю об этом лишь для того, чтобы показать вам ход своих рассуждений. И так остается предположить, что убийство совершено какой-то третьей стороной. И спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. Но кто же мог там разговаривать? Не торопитесь. Вспомните свидетельские показания. один говорил глухим, а другой визгливым голосом. Голос был какой-то чудной. Скорее всего, он говорил по-испански. Визгливым голосом говорил итальянец. Не берусь утверждать, что это был мужчина. Возможно, это была женщина. Всё так, как здесь говорили, только визгливый англичанин. И вот тут-то кроется нечто очень важное, то, что и вы, мой друг, проглядели. Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса. Что ж бы визгли его, то в его интонациях никто не признал речи соотечественника. Причём каждый называет язык, который не знает. Что ж это за язык, на котором объяснялся убийца? Вот вопрос. Ну? Вообразите себе что? М-м, да нет, ни на что не похоже. Не скрою от вас, у меня есть одна догадка. Какая? Ну, а вот об этом я пока умолчу. На следующий день мой друг ушёл из дому рано, а вернулся поздно с массивной и изрядно потрёпанной книгой. Из чего я заключил, что он вместо того, чтобы заниматься расследованием убийства на улице Морг, по своему обыкновению, рылся в книгах какого-то букиниста. Я очень рассчитывал на вечернюю прогулку. чтобы поговорить с Дюпэном о его таинственной догадке, о которой он молчал накануне. Но друг мой сидел у камина, погрузившись в свою книгу и явно не собирался трогаться с места. Весьма интересно. Что это вы читаете, Агуст? Некое фундаментальное исследование. Автор его, можно с уверенностью сказать, досконально знает свой предмет. И что же исследует этот автор? Обезьян. Вот как? Да. А вы читали сегодняшнюю судебную газету? Читал, читал. Подумать только, префект полиции напал на след убийцы. Да? Что ты этого не заметил? Ну как же, это же написано в судебной газете. Префект арестовал и посадил в тюрьму банковского служащего Лебона. Ах. Не об этом. Префект просто напросто невежда. Никаких новых отличающихся улик против Лебона он не обнаружил. Почему вот так думаешь? Да потому что таких улик не существует в природе. Ну, а префектов все парижские газеты дружно обвиняют в бездействии. Вот он и решил. Одним словом, мне действительно пора вмешаться. Да можно считать, что я уже вмешался. Это так хорошо, что вы решились, не держа обиды на префекта, предложить ему свои услуги? Думаю, что все сложится несколько иначе, если... Если что? Если ход моих рассуждений верен. Пожалуй. О, это не его коляска. Сам господин префект решил застоить нас визитом. Префект? А что его побудило к этому? Плачевные обстоятельства, мой друг. Плачевные обстоятельства, в которых он очутился. Входите, господин префект. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Добрый вечер. Позвольте мне представить вам моего друга. Весьма рад. Весьма. Я тоже, господин префект, весьма. Садитесь сюда, господин префект, вот сюда, поближе к огню. Благодарю. Чёртовский ветер на улице не правда ли? Что? А, да-да, конечно. Вот ну, похоже, что собирается дождь. Дождь? Да, дождь. Возможно. Mm -hmm. Дождь. Вы, кажется, изволите смеяться надо мной, господин Дюпен. Вы же прекрасно понимаете, что я приехал к вам вовсе не для того, чтобы беседовать о погоде. Право? Ну, тогда можно поговорить о чём-нибудь другом. Вот не хотите ли взглянуть какую занятную книгу? Вот, она я сегодня приобрёл. Посмотрите, а как иллюстрирована, какие картинки. Вы любите картинки в своих причаках? Вы любите. Да, книга. Угу. Какая ещё книга. Да, вот. Ох, господи, что за мерзкая харя. А, по-моему, довольно милый мартышка. Как вы считаете? Да, конечно, да, да. милый. Да, да. В моём положении мне не хватает только мартышек. Послушайте, Дюпен, вы же читаете газеты. Иногда, да. Вы не можете не знать об этом страшном. Простите, что я вмешиваюсь, но если речь идёт об убийстве на улице Морг, я бы даже добавил о таинственном и кошмарном преступлении. Да, да. Речь идет об убийстве на улице Морг. И, не скрою от вас, следствие зашло в тупик. Я это понял. Когда прочел, что его упрятали за решетку беднягу Лебона, конторского служащего. Да. Он относил на улице Морг деньги. Он последним видел и мать, и дочь живыми. Вот-вот. А позже, уже ночью, он проник в дом сквозь стену. Но да так ловко, что оказался сразу на четвёртом этаже. Там он совершил оба убийства и приспокойно удалился опять-таки сквозь стену. Лихо спикировал с четвёртого этажа на мостовую. Да? Ну-ну. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Аминь, аминь. Но ошибки-то следует исправлять. Завтра утром вы его отпустите? Вы ну, что это приказываете префекту парижской полиции? Боже мой. Я называю префекта условие, на котором я берусь ему помочь. Ах, так? И именно так. Ну что ж, принято. Слово префекта? Слово префекта. Ну а перейдем к делу. К делу об этом чертовом убийстве. С таким, я бы сказал, странным преступлением мне никогда не приходилось сталкиваться. Ну а может быть все совсем не так? Может быть странность-то в том, что дело-то простое? Её этой своей простотой сбивает вас с толку. Что за вздор? Вот тайна слишком ясна, она буквально лежит на поверхности. Господи, что за мысль? Вы вы определённо считаете меня идиотом, господин Перфекти. Я имел случай убедиться, что в расследовании всякого рода дела вы настолько изобретательный, хитрый и знаете своё ремесло до тонкости. Благодарю вас, благодарю. Не скрою, кой кто на самом верху, на Министер... самом верху. Да, да, в Министерстве юстиции тоже держится такого мнения. Прекрасно, прекрасно. А то, что у вас, господин префект, подчас не хватает воображения, ну, прям этот тревожит Министерство юстиции, верно? Так так, что всё в порядке. Не понял. Ну, это так пустяки, это, это пустяки, это частные замечания. Итак, вы уверены, что не желаете полюбоваться моими обезьянками. Совершенно уверен. Какие уж тут обезьянки. Ну, тогда что ж мы теряем время? Едем? Куда? На улицу Морг, конечно. Улица Морг Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак всё ещё бесцельно глазели с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная старожка с подъёмным оконцем. так называемое лож де консьер, Привратницкая. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена бадмазель де Спане и где всё ещё лежали оба трупа. Здесь, как и полагается,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 Послушайте, Дюпен. Можете поверить мне на слово? Мы исследовали, здесь всё до тонкой сети. Не верю, верю, верю. А вот это что такое? Ну, вы же видите, окно надрухо забито огромным гвоздём. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Пока. Но хочу понять, как грабитель мог проникнуть в запертую комнату на четвёртом этаже. Ну что ж, давайте рассуждать, так сказать, в обратном порядке. Как это? Не понимаю. Вы простите, но я присоединяюсь к префекту, я тоже не совсем понимаю. Ну, сейчас поймете. Оба. Убийца, несомненно, бежала в одно из этих окон. Но тогда он не смог бы снова закрепить раму изнутри. Понятно, да? А она закреплена. Вот именно? Вот именно. Так и решили ваши полицейские, прекратив поиски в этом направлении. Совершенно напрасно. А что же вы надеетесь здесь найти? Кажется, я уже нашел. Ах. О, смотрите, шляпка гвоздя наглухо вколоченного в раму оказалась отломанной от стержни. И достаточно было легкого нажима. Ну, допустим, а что дальше? Дальше. Оп. Что это? А вот это ключ к следующей загадке. Рама не закреплена, её легко открыть, но через мгновение она захлопывается сама. К тому же гвоздь хоть и сломан, выглядит весьма внушительно. Вот по этому ваши люди. Э, э, про своих людей я уже всё понял. Но преступнику нужно было и войти сюда. А вот вечерам доткрывается на обе стороны. Значит, убийцы было достаточно толкнуть её снаружи. Но это рама окна, которая находится на четвёртом этаже. Это я уже успел заметить. А что вы, мой друг, так упорно смотрите на это окно? Я даже не знаю, как сказать вам. У меня догадка нет, даже не догадка, намёк, тень догадки. Посмотрите, какой стаивень у этого окна. Старинная работа. Теперь уже таких не делают. Видите, низ наподобие кованой решетки. Ха, можно даже схватиться руками. Браво, мой друг, браво, дальше. А ставни-то полуоткрыты, то есть они стоят к стене под прямым углом. Ой, посмотрите, Дюпенка. В двух футах громоотвод? Ну, нет, это, конечно, вздор. Вовсе не вздор. При известном усилии, а также при исключительной смелости и ловкости, вполне можно перебраться с громоотвода на окно. Каким же образом? Протянув руку, грабитель мог ухватиться за решетку ставами. Отпустив затем громоотвод и упершись в стенку ногами, он мог с силой оттолкнуться, захлопнуть ставень, и одновременно толкнуть раму, а уж там махнуть через подоконник прямо в комнату. Но для этого нужно обладать... Совершенно верно. Нужно обладать особой ловкостью. Иначе не совершить такого акробатического номера. Я... Я допускаю, что грабитель необычайно ловок. Но, увы, это не может служить приметы, которые наведет нас на след. Грабитель? А с чего вы взяли, что он грабитель? Денег-то он не взял... Вот он, зод. Вот обырнешочек, который принёс бедняга хлебом. У меня у меня ощущение депен. Простите меня, что вы вместо того, чтобы распутать это дело, ещё больше его запутываете. Как знать, так знать. Итак, я продолжаю. Что мы знаем об убийце? Ну, у него весьма своеобразный нос. Он необычайно ловок. Это совершенно исключительное по жестокости убийство. Подумать только, одну из своих жертв он задушил голыми руками, а потом затолкнул в дымоход. Согласитесь, в этом есть что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже если считать, что здесь орудовала последняя человеческая отрепь. А вот теперь сопоставьте, э, как это? Сопоставьте неимоверную прыть сверхчеловеческую силу лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых разных национальностей. Сопоставьте, и какой напрашивается вывод? Не знаю, но от ваших слов делается не по себе. А вот взгляните-ка еще на это. Это клок волос. Я едва вытащил их из сжатых пальцев несчастный мадам Леспане. О, это уже что-то. Волосы убийцы. Покажите-ка. Рыжие. Я немедленно прикажу арестовать всех рыжих в Париже. Боюсь, что это будет не только хлопотно, но и бесполезно. Дюпен, этот рыжий клочок эти более чем странные волосы, они же Они не принадлежат человеку. Час от часу не легче. Так чьи же это волосы? Это я скажу вам завтра. Завтра вы узнаете, кто убийца. Минуты складывались в часы, а Дюпен по-прежнему читал свою книгу, отрываясь от ее страниц, только для того, чтобы изобразить что-то на листке бумаги. Я не решался мешать его занятиям. На столе лежала утренняя газета. Одно из помещенных в ней объявлений было отмечено на полях жирной чертой. Я взял газету,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 Агюст, взгляните. Ах, это Ле Монт. Газета, представляющая интересы нашего судоходства. И очень популярная среди моряков. Вам раньше не приходилось ее читать? Нет, я никогда не интересовался судоходством. Но послушайте, некто, давший это объявление, похоже, собирается возвращать пойманного орангутанга в нашей квартире. Взгляните, это же наш адрес. Естественно, это объявление дал я. Вы? Вы? Но объясните, в своё время мой друг, в своё время. Но для начала Бог с ней с этой газетой. Вот вы посмотрите, что изображено на вот этом листке. Минутку. А? Ничего не понимаю. Я точно воспроизвёл здесь то, что Честью показаний определяется как тёмные кровоподтёки и следы ногтей на шее у мудмазы ле спане, а в заключении господ полицейских фигурируют как ряд сине-багровых пятен, по-видимому, отпечатки пальцев. Ну и что же из этого следует? А, вот что рисунок, как вы можете судить, даёт представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. А вот теперь попробуйте одновременно Вложите пальцы обеих рук в изображённые здесь отпечатки. Попробуйте. Э, сейчас подержите. Ага. Uh э. -huh. Uh. Ну как? <coughs> Не получается. А мы сейчас сделаем всё как следует. Листок лежит на плоской поверхности, а лицевая шея округлой формы. Прошу вас, возьмите какое-то полотенце, вон там возле камина. Возьмите, наложите на него рисунок и давайте попробуем ещё раз. Сейчас. Так, так. Вот. Так, полотенце наше. Ага, Округло ага. Кругло теперь. И так, сейчас попробуем. Хм, странно. Я just у меня довольно большие кисти рук, но эти отпечатки, следы, которые здесь изображены, их не могли оставить человеческие руки. знаешь. Я почувствовал огромное облегчение, когда понял, что это чудовищное убийство совершено не человеком. Всё-таки не хотелось бы думать о родильском настолько плохо. Не человеком, но кем же тогда? Хм. Пошёл. А теперь вот возьмите мою книгу. Вот. И прочтите Ти, пожалуйста, вот этот абзац. Кстати, вот тут рядом портрет, можно сказать, родственнику убить. А юст. Но это же Да, да. Мой друг. Это бурый армбутанк. Хоть пересравните мой рисунок с отпечатком лапы, приведённый в книге. Сравните. Вот оно что. Бурый орангутанг. Угу. Водится на Востонских островах огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию. Бурый орангутанг. Волосы зажаты в руке мадам Леспане, ржавого цвета. Агус но Скажите, почему же кто-то должен явиться сюда, в Сен-Жерменское предместе, за Орангутангом? Думаю, что этот кто-то придет. Думаю, что его появление связано с вашим «но». Агюст, в одном префект был прав. Распутывая дело, вы стараетесь запутать собеседника. Но вот скажите, что, по-вашему, скрывается за моим «но»? Извольте, вас смутило... То, что свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу. Ну, конечно, какой-то француз был очевидцем убийства. Свидетели это подтверждают. Но мне почему-то кажется, что он не причастен к этой зверской расправе. Я тоже так думаю. Обезьяна, скорее всего, сбежала от него. А-а-а. И вот вы даете объявление, рассчитывая, что хозяин явится за своей обезьяной. У -у -у -у. А вот скажите мне тогда... Почему вы решили, что матрос с мальтийского судна? Я далеко не уверен в этом. Но вот, вот взгляните, что я нашёл на улице Морг во дворе под грамотводом. Вот прошу вас, видите, обрывок ленты очень напоминает те, какими матросы завязывают волосы на затылке в узел. Не mm -hmm. правда ли, да? Вот mm -hmm. этим узлом ленту мог завязать только моряк, а скорее всего, мальтиц. Если я ошибся, и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в объявлении. Матрос подумает, что кто-то вёл меня в заблуждение, и особенно вникать не станет. А если вы правы? Тогда это козырь в моих руках. Значит, в лучшем случае ваш моряк очевидец убийства. Хм. И вы уверены, что он не побоится прийти? Знаете, я вообразил себя на его месте и начал рассуждать примерно так. Я не виновен... человек я бедный. Орангутанги в большой цене. А для меня это целое состояние. Зачем же терять его из-за пустых страхов? Вот он, мой орангутанг. Рядом только руку протянуть. Чего бояться? Разве его поймали на улице морг? Нет. Его нашли в Булонском лесу. Далеко от места убийства. Да кому и в голову придет. Нет. что такие страсти мог натворить дикий зверь. Уж полицией-то век не догадаться, как это всё случилось. А хотя бы объясняно выслигли? Попробуй докажи, что я что-то знаю. А хотя бы и знал? I don't know at. Главное, кому-то я уже известен. Конечно, раз в объявлении меня называют владельцем этой твари. Так что же получается? Если я за ним не приду, а он больших денег стоит, и известно, что хозяин я, ну вот что мне ничего не влегать подозрения, что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу его и спрячу, пока всё не порастёт травой. все наготове, только так, чтобы он их не видел. И не стреляйте без моего сигнала. Хорошо. Войдите в разрешение. Да-да. Доброго вам вечера, господа. А, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я по объявлению. Дюпен угадал. Это был матрос. Высокий, плотный, мускулистый. В общем, довольно приятный малый. И, скорее всего, мальтиец. Лихие бачки и усы больше, чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Так я насчет обезьяны. Вы садитесь, садитесь, приятель. Ничего, ничего, я садитесь. постою. По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепная у вас обезьяна. Должна быть ценная. А сколько ей лет, как вы думаете? <связывающий> Вообще-то это не она, а он. <связываю> <связываю> да. У него годика 4-5 не больше. О, он что здесь в доме? Ну что, что у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбер, совсем рядом. <связывающий> Вы приходите за ним завтра. Вам, конечно, не трудно будет удостоверить свои права? Из-за этим дела не станет беся. Угу. Прямо жаль оставаться с ним. Не подумайте мне, что вы хлопотали за даром. У меня тоже есть совесть. Я охотно оплачу вам за труды, и вам, конечно, все. На самом деле мне не надо. Ну, по силе возможности, конечно. Э, столкуемся. Да, это очень порядочно с вашей стороны. Надо сообразить, сколько с вас взять. Прошу, мне не нужно мне денег. А расскажите-ка нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг? Я не виноват, господа. Хорошо. Будь что будет. Расскажу вам всё, что знаю. И да поможет мне Бог. Вы, конечно, не поверите. Я был бы дураком, если бы надеялся, что вы мне поверите. Но всё равно. Моей вины тут нет. И пусть меня казнят, а я вам расскажу всё как на духу. Я поймал его на барнеле, на свою беду привез в Париж, надеялся выгодно продать. Однажды засиделся в кабачке с друзьями, Прихожу домой под утро. А это вместе непонятно, как выбралась из своего чулана, намылила себе морду, уселась перед зеркалом и пытается бриться моей бритвой. Эй, каналья, отдай бритву. Ты слышишь? Отдай бритву. Куда ты? Стой, стой! Стой! Дойди до Стой, дьявол, остановись! Он бежал огромными прыжками, но в ритвы не бросил. Время от времени останавливался, подпускал меня совсем близко, корчил мне мерзкие рожи и снова пускался бежать. около трех часов утра на улице ни души. Нигде не было ни огонька. И только на улице морг на четвертом этаже светилось одно единственное окно. И вдруг обезьяна скарабкалась по громотводу, схватилась за открытый Мастер ставинь и прыгнул в комнату. Что там случилось? У него же бритва. Скорей на помощь. Я быстро вскарабкался по водоводу на четвёртый этаж и заглянул в окно. Всё уже было кончено. Когда обезьяна увидела в окне мое лицо, она, видимо, испугалась и начала метаться по комнате, ломая все на своем пути. Потом схватила труп девушки и затолкала его в дымоход камина, а тело старой женщины вышвырнула в окно. Дьявол! Дьявол! Дьявол! навод. Не молчите. Не молчите, господа. Скажите, что я должен сделать? Вы понимаете, что ещё может натворить этот зверь? Я его поймаю. Поймаю. Клянусь Богом, Ну что же, Агист, хмм, мне кажется, что префект полиции должен быть вам теперь благодарен, как бы ни так. Он встретил меня с кислой физиономией и тут же принялся ворчать. В конце концов, мой дорогой Дюпен, пос каждый занимается своим делом. Вы слушали радиоспектакль Убийство на улице Морг по рассказу Эдгара По. Сценарий и постановка Надежды Киселёвой. Редактор Елена Ковалевская. Композитор Владимир Романычев. Действующие лица и исполнители. Рассказчик Леонид Броневой. Дюпен Михаил Казаков. Префект Михаил Погоржельский. Маряк Лев Дуров. В эпизодах артисты: Татьяна Курьянова, Анна Бари, Алексей Блохин, Игорь Верник, Сергей Габрелян, Виктор Никитин, Михаил Розенберг. Ассистент режиссёра Яков Фромбро. Звукооператоры: Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова, Галина Тимченко.